и быта оказалась столь же непредусмотрительной, как и южная. Впрочем, при получении концессий, все учредители заявляли, что предполагают ограничить свою деятельность только той частью города, где они проживают. Сначала Каупервуд намеревался скупить акции всех трех компаний и слить их в одну. С этой целью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 Объединить компании исходило от никому неизвестного лица, и уже одно это казалось всем подозрительным. Кто он такой? Чьи интересы представляет? А Каупервуд, хотя и мог доказать, что располагает значительным капиталом, но раскрыть именно тех, кто стоял за ним, не хотел».